Глава 12. Хивинская цитадель, внутренняя крепость Куня-Арк, 1 мая 1801 года. Зал дивана в Куня-Арке окутывала вязкая, тяжелая тишина, нарушаемая лишь мерным покачиванием подвешенных к потолку лампад и негромким покашливанием кого-то из присутствующих. Воздух был плотным от запаха ароматических масел, дыма от жаровин, и невысказанного страха, который витал под сводами старого дворца. Заседание было созвано спешно посреди ночи, что само по себе уже предвещало беду. Пожилые, убеленные сединой советники хана, высокородные эмиры и улемы в богатых халатах и чалмах сидели, скрестив ноги на узорчатых коврах и мягких кошмах вдоль стен, их лица были вытянуты, а глаза устремлены на резную дверь, из-за которой должен был появиться их повелитель. Каждый знал, что новости, пришедшие из степи, из хранящего покой ханства Усть-Юрта, были хуже горькой полыни. И горе тому, кто принес их, или хуже того, оказался к ним причастен. Дверь резко распахнулась, впуская сквозняк, и несколько дюжин сардаров с кривыми саблями наголо. За ними, словно буря, вошел сам хан Авас-Инак. Его невысокая, но плотная фигура казалась монументальной в расшитом золотом парчевом халате, под которым блеснула кольчуга, украшенная золотыми и серебряными бляшками. Примечание. Строго говоря, Авас-Инак не был ханом. Инак – высшая государственная должность после хана. Вожди рода Кунград ей завладели в середине XVIII века, и правили ханством, подбирая мало влиятельные фигуры из числа султанов-чингизидов казахского происхождения. Сын Авасынака Эль-Тузар отказался от подобной практики и принял титул хана. Лицо хана с резкими хищными чертами, густой черной бородой с проседью, было искажено гневом, а темные глаза горели яростью, когда он оглядел собравшихся. Он не сел на предназначенное ему возвышение, еще раз оглядел советников. Те поежились под его взглядом, способным проморозить до потрохов в самый жаркий день. «Знаете, зачем собраны в столь поздний час?» Его голос, обычно гулкий и властный, сейчас дрожал от сдерживаемого бешенства. «Вы знаете!» «Знаете, какую весть принес гонец с севера? Наши земли в большой опасности. Такой опасности, которой еще не было со времен нашествия Надиршаха. И знаете, кто за это в ответе?» Примечание. Центрально-азиатский поход Надиршаха в 1740 году привел к разгрому Хивинского ханства и разрушению самой Хивы. Власть персов на берегах Амударьи продержалась семь лет. Хан резким движением указал пальцем на сидевшего в стороне у самой двери человека. Это был куш-беги северной части ханства, наместник обширных, но малонаселенных земель, границы которых терялась где-то там, в безлюдной пустыне Усть-Юрта и в туркменских песках. Аральское владение всегда было проблемным, настоящей занозой ханства. Но раньше чиновник справлялся. Он был еще не стар, но сейчас его лицо, обычно надменное и самоуверенное, было мертвенно-бледным, а руки мелко дрожали, теребя край дорогого, но измятого халата из привозного самаркандского шелка. Широкое, полное лицо кушбеги с выпученными глазами казалось одутловатым от страха. Высокий головной убор сидел криво, а усы, обычно ухоженные, казались растрепанными он выглядел как пойманный заяц перед волком Куш беги выдохнул хан и этот выдох был опаснее крика подойди расскажи еще раз нашим мудрым советникам скажи, где сейчас у русы Куш беги сделал несколько неверных шагов вперед его ноги подкашивались. Он опустился на колени перед ханом, склонив голову так низко, что, оказалось, его лоб вот-вот коснется ковра. Голос его был еле слышен, прерывался хрипом и всхлипами. «Владыка, великий хан, пришла весть, страшная весть от моих людей из степи. Говори, говори же, раб! Они, они уже... у джанкала мой господин!» Слова вырвались из него, как пробка из бутылки, и повисли в воздухе тяжелое и смертоносное. «Большое войско! Много людей, много коней! Мои соглядатые говорят, что в Харезм пришло два тумена воинов белого царя!» Зал взорвался ропотом. «Джан-Кала! Это же мы сурга Рукой подать до Кунграда! Если у русы уже там...» Это означало, что они преодолели самое страшное препятствие — безводную степь и мертвый Усть-Юрт. Смогли найти воду, прошли через враждебные племена или, хуже того, прошли через их земли, как нож сквозь масло. Это означало, что они двигаются невероятно быстро, быстрее, чем кто-либо мог представить. Паника, до этого лишь тлевшая под пеплом показного спокойствия, теперь вспыхнула осветив ужас на лицах советников. Глаза хана расширились не столько от удивления, сколько от осознания масштаба предательства. джан Его голос взмыл, перекрывая общий гул, как гром среди ясного неба. у Ай-Бугирского залива?» «Как ты смел!» «Как ты смел допустить их так близко!» «Как ты, поставленный надзирать за северными пределами, не знал об их приближении?» «Ты лжец! Ты предатель! Ты продал земли ханства этим неверным собакам, или ты просто глупец? Какой же ты куш-беги! Ты навоз!» Хан вскочил, сделав шаг к распростёртому на полу мужчине. Телохранители напряглись. «Нет, владыка!» — Кушбеги поднял голову, его лицо было искажено мольбой и животным ужасом. «Я посылал гонцов, разведчиков, даже воинов к киргизам, но они не возвращались. Никто не верил, что у русы смогут пройти степь так быстро. Никто не верил, что они осмелятся». «Не верил?» — взревел хан, перебивая его. «А теперь верь своим глазам!» «Верь смерти, что пришла за твоей глупостью!» «Ты допустил врага в сердце Хорезма!» «Ты открыл им дорогу к нашей столице!» «Нет тебе прощения ни на этом свете, ни на том!» Он задыхался от ярости, его грудь тяжело вздымалась. Несколько мгновений он смотрел на дрожащего куш-беги, словно решая его судьбу одним лишь взглядом. Затем его губы растянулись в жестокой ухмылке, обнажив потемневшие зубы. «Посадить его на кол!» — приказал хан, и слова эти прозвучали как приговор не только для одного человека, но и для всех присутствующих напоминанием о том, каковаться на ошибке или неугодной вести. «Прямо здесь, во дворе!» Пусть его крики возвестят о приближении урусов лучше любого гонца. Сардары, ждавшие сигнала, подскочили к куш-беги. Тот закричал дико, нечеловечески, пытаясь увернуться, цепляясь за ковер, за халат хана, моля о пощаде. Но его уже не слушали. Подняли, несмотря на отчаянное сопротивление, и поволокли к выходу из зала, к дверям, за которыми ночь уже ждала свою жертву. «Стойте!» — остановил их голос хана. «Оставьте его на ноги». Личная охрана немедленно исполнила приказ. Бросила чиновника на колени, удерживая на месте стальными руками. Кужбеги взмолился Аллаху, надеясь на спасение. «Что с заливом? Он проходим?» — свистящим шепотом спросил хан. «Кавалерия туркменов, она сможет остановить врага?» Правитель северных земель зарыдал, повалился на прохладное, бледно-голубое мое майоликовое полотно. Его молчание стало ответом. Кан повелительно дернул пальцем. куш беги, унесли!» Вскоре из-за двери послышались жалобные крики. В зале стало еще тише, тишина наполнилась жутким эхом только что произошедшего. Советники сидели словно окаменевшие, боясь пошевелиться, боясь поднять глаза на хана. Каждый чувствовал холодную сталь страха, приставленную к собственной глотке. Хан Ава-Сынак вытер выступившую на лбу испарину тыльной стороной ладони, тяжело дыша. Ярость немного отступила, уступая место холодной расчетливой злобе. Он оглядел оставшихся. Их лица выражали смесь ужаса и готовности подчиниться любой его воле. «Продолжим», — произнесов жестко, и то его не оставлял сомнений. Ужас только что пережитого был лишь началом настоящего кошмара. У «Урусы близко. Если они окажутся в Конграде, значит, до столицы им останется несколько дней пути». «Не больше недели, если туркмены не преподнесут им неприятностей!» Его взгляд остановился на одном из советников, старом мудром Накибе в белоснежной челме, хранителе казны, отвечающем в том числе за городское хозяйство. «Что с запасами?» — спросил хан. «Хива готова к осаде?» «Наши стены, они крепкие!» Но смогут ли выдержать пушки у русов? У них наверняка есть большие орудия. Юсуф Ага прокашлялся. Его голос был ровным, но в глазах читалось беспокойство. Запасы зерна есть, господин? Но ненадолго. Месяца на два, не более, если придется кормить все население города. Скотт... Большая часть в степи, в горах, на дальних пастбищах. Вода. В городе вдоволь колодцев. В Куня-Арке есть свой источник. «Все, что за стенами, должно стать непригодным для врага», — перебил хан. «Срочно отправьте людей. Все колодцы за стенами, все источники в дне пути отравите. Соберите всю еду из окрестных селений». Сгоните скот, какой успеете. Всех, кто сможет держать оружие, на стены. Кто не сможет, пусть роют и чистят рвы. Охрану у ворот усилить туркменами. Примечание. В Хиве того времени квартальных стражей называли мирабами. Охрана ночью у ворот цитадели была поручена четырем пайшабам, которые обязаны всю ночь стоять в карауле, а младшая сторожа, а их у каждого главного восемь, то есть всего 32 исполняющие одновременно обязанности палачей, обходят город и хватают всех, кто показывается на улице позже часа по полуночи. Никто не посмел поправить Авас и Нака и подсказать, что в отравлении колодцев нет никакого смысла, когда у захватчиков в 50 верстах широкая амударья, питающая многочисленные арыки что вреда от такого действия будет куда больше для мирного населения, чем для противника. Железный кол во дворе крепости не один. Зачем искушать судьбу? Хан ходил по залу, выбрасывая слова, как камни. Советники спешно делали пометки на свитках, кивали, стараясь выглядеть исполнительными. Но в их глазах читалась растущая тревога. «У русы у порога ханства». Это меняло все. Это была не просто угроза. Это была молниеносная атака, к которой никто не был готов. Тучный визирь с печальными глазами любителя гашиша и опиума робко привлек к себе внимание. «Владыка, а что с гаремом? С, с вашими сыновьями и наследниками?» Хан резко остановился. Этот вопрос был неизбежен, но он не хотел его слышать. Его сыновья, его жены, его дочери, его кровь. Символ его власти и будущей династии. Оставить их здесь, в обреченном городе, или... Его лицо снова стало жестким, приобретя то выражение сосредоточенной воли, которое отличало его в моменты принятия самых важных решений эль и Мухаммад Рахим останутся со мной. Остальные...» «Их...» — начал хан, и пауза наполнилась тоскливым предчувствием. «Их отправить в тайное место в горах. Ты, Кул Мухаммад, его знаешь. Пусть скроются там». «Никто...» «Слышите? Никто не должен знать, где они». Хан Авас-Инак еще раз оглядел свой диван, лица, на которых застыла смесь страха и покорности. Лишь один чиновник, Мехтер, правитель южных земель и ответственный за внешнее сношение, осмелился подать голос. «О, райский сад счастья! Дозволь твоему рабу дать совет!» «Говори!» «Нужно отправить к урусам посла элчи с предложениями, обещать им золотые горы, богатое угощение, щедрый бакшиш. Кто знает, быть может, они позабыли о судьбе Девлет-Гирея и купятся на нашу уловку. Хан благосклонно кивнул. Подготовь письмо. Напиши им, что не я с ними воюю, а непокорные мне туркмены. Можешь пообещать им голову Сары Джатова, если цель их прихода — покарать мятежного киргиза. «Я дам им много золота и еще больше серебра, лазурит, бадахшанские рубины, если они уберутся в свои снежные равнины». Накип сполз с подстилки из нескольких кошм, опустился на колени и пополз к хану. Повелитель удивился, но позволил приблизиться к себе второму человеку в государстве. Юсуфака поднялся на ноги, и жарко зашептал в ухо Авазынаку. «Владетель, твоя охрана...» «Что с ней не так?» — удивился хан. «В ней служит много урусов». Авазынак задумался. В ханстве постоянно вспыхивали мятежи, и во главе их часто стояли его родственники из рода Кунград. По этой причине хан как многие восточные владетели, держал подле себя сардаров из бывших рабов, в его случае из персов и русских. «Отдели всех урусов и запри их в казарме. Когда уйдут северные нечестивцы, они продолжат нести свою службу». Он замолчал. Тишина зала была нарушаема лишь шелестом одежд, негромким дыханием собравшихся и далеким, еле слышным звуком. Возможно, это был ветер в степи, доносящийся откуда-то с севера, или же... или же это был призрак приближающегося врага. «Что ж», — произнес хан, и в его голосе снова появилась сталь. «У нас мало времени. Приступайте к исполнению. Каждое мгновение на счету». «Эт где ж такое видано, чтобы у боевой сабли ножны были сплошь золотом покрыты? Нет, понятно, что у нас награждают золотой саблей за храбрость. Но чтоб вот так, чтоб они по всему полю были рассыпаны, словно стручки гороха из амбара Господа нашего Всеблагого». В той или иной форме подобные возгласы слышались отовсюду с небольшими вариациями. Изумленные казаки собирали военную добычу, оставшуюся после гибели туркменской конницы. Обнаруженное повергло их в шок. Никогда прежде они не встречали столь богато отделанных кривых сабель. И ножны, украшенные листовым золотом и бирюзой, и клинки с картушами из золотой и серебряной проволоки, подобное богатство, брошенное простыми воинами-наездниками, просто не укладывалось в их сознании. Примечание. В Хивинском ханстве туркмены образовывали особое воинское сословие. Роскошь ноженых сабель подчеркивала их привилегированный статус. У прочих нехаризмийских туркменов ножны были куда скромнее, но также играли роль важного индикатора социального положения владельца сабли. Станичники на согнутых руках, как нарубленная дрова, стаскивали в лагерь белое оружие, которому не было цены. Атаманы их торопили, им не терпелось поскорее кинуться к Куняургенчу, древней столице Хорезм-Шахов, к Гурганджу. Но полковники понимали, сейчас бессмысленно дергать казаков, они не успокоятся, пока не соберут все до последней монетки, не поймают всех хохалтыкинцев, многие из которых ускакали в родные аулы, потеряв своих хозяев. Я было дернулся намекнуть своим, что впереди нас ждет еще большая добыча, но вовремя прикусил язык и потом себя с этим поздравил. Действительность превзошла наше ожидание с обратным знаком — сплошное разочарование. От былой славы древнего Гурганджа остались лишь воспоминания в виде разрушающихся древних минаретов и мавзолеев. Старый город, живший в окрестностях туркмены, превратили в кладбище, а харизмийцы его покинули либо опустили каналы, орошавшие прежде долину, и основали новый город Янги-Ургенч. Кишлаки ямутов, лепившиеся у стен, разрушенных еще Тимуром, встретили нас настороженно. Аксакалы поднесли полковникам Айран, заменявшим, как объяснили переводчики, русская хлеб-соль. «Где воины, удравшие от нас?» — спросил их Миронов. Старики махнули куда-то в сторону северо-востока. «Ушли в ход Ходжели?» — объяснил Толмач. «Спрашивают, не будет ли им какой обиды?» «Ну, «Пусть смирно себя ведут, и будет им счастье», — сердито ответил полковник, но не угадал. Все началось с Нестреляева, решившего проявить инициативу. «Уж больно ему мои лавры не давали спать спокойно». Его донцы обнаружили большой караван на подходе к брошенному городу. Недолго думая, сотник его конфисковал, всю сотню верблюдов, доверху нагруженных мешками с рисом. Астахов его похвалил. Нам и верблюды не помешают, и жрать особо нечего. Сухари подмели подчистую. Только сухарной пылью, наскребанной в карманах, питались последнее время. Попытавшегося качать права караван баши, казаки плетьми прогнали в пустыню. Аксакалы тут же проявили недовольство. Оказалось, что местные уже начали таскать казакам еду, но просили за нее бешеные деньги. За поднос с пловом, саблю, отделанную золотом, или 50 рублей серебром. «По что цены ломите? Вот вам сорочинское пшено, а пусть ваши женщины нам плов сварят», наехал на стариков Миронов. «Мы пришлем вам рабынь, они приготовят». Сердито ответили аксакалы и гордо удалились в свои большие юрты, отделанные понизу циновками из камыша. Это была очередная ошибка, которая спровоцировала трагедию. Среди рабынь оказалось много русских. Казаки заволновались. А когда баб расспросили, бросились по кишлакам, и пошла рубка. За насилие над женщинами казаки сперва подняли на пике несколько человек, спокойно сидевших на корточках перед своими кибитками, на них указали бывшие рабыни. В селении началась кутерьма, ямуты попрятались, а на улицу выбегали вопившие от счастья рабы персияне и ликующие русские невольники в цепях и без крестов, многие с обезображенными лицами колченогие. Они кинулись с объятиями к донцам, И говорили, говорили, говорили о зверствах, чинимых над пленными, о том, как туркмены наказывали пытавшихся сбежать. Их прибивали за ухо к двери, или отрубали им уши и нос, или того хуже, надрезали им пятки и набивали раны рубленным конским волосом. «Когда меня взяли в плен и увидали на шее крест, то сорвали и бросили». — рассказал рыдающий, как мальчик, прокаленный солнцем до черноты, бывший яицкий казак из Гурьевского городка. Почему-то именно этот немудрящий рассказ окончательно сорвал планку у обозлившихся казаков. Они разбежались по юртам, над кишлаками поднялся звон стали, плач и крик, стенания о пощаде. — Ваш бродь, хоть сюдой! — крикнул мне Козин. Я подъехал вместе с мусой к одной из больших кибиток, растянутых в длинную линию. Вдоль нее носились всадники, периодически соскакивая с коней и ныряя в жилище. Обратно выбегали тюками добра. Однозначно началась большая грабилка. «Что у тебя, урядник?» Козин молча показал мне на вход в юрту, который загораживала молодая туркменка в красной канаусовой рубашке со страшно испуганным лицом. За ней в полумраке виднелся конский круп. «Я дверь разломал, а там...» «Вот», — пояснил Никита. «Муса, разберись», — распорядился я. Татарин с урядником вытащили начавшую визжать женщину. Теперь мне никто не мешал заглянуть в шатер. В нем было пусто, не считая целой груды сундуков у одной стены, а у противоположной входу виднелся большой ворох трепья, тюфяков и подушек. Я вытащил бухарку из ножен. Женщина, удерживаемая козином, истошно закричала. «Аргамак оседлан и взмылен!» удивленно заметил мой денщик, зашедший следом за мной, и также обнажил оружие. Не саблю, которую в шатре особо не помашешь, а етаган, более подходящий к ограниченному пространству и способный наносить колющие удары. Я протиснулся мимо коня, стоявшего над потухшим очагом, подошел к тряпью и поворошил его острием. Раздался крик, ворох одежды взмыл в воздух, и перед нами вскочил на ноги молодой туркмен с ножом в руках. Муса без долгих разговоров с силой ткнул ему в шею своим клинком. Насквозь пробил так, что голова свесилась набок. бок. мут рухнул. — Готов! С нами сражал, спади! а как сбежали дружки-приятели, домой прискакал, — удовлетворенно заключил татарин и нагнулся, чтобы подобрать нож. Славная вещица! «Такие называют пычак. Ножны к нему найди», — спокойно пояснил я, нисколько не взволнованный приключившейся сценой. «Туркмены без таких ножей никуда. Да и коня прибери. Не ночевать же ему в юрте. Сами здесь заночуем, если атаманы разрешат». «Я бы еще по углам пошарил, а юрту другую подберем. Беспокойненько!» — весело откликнулся татарин. «Суворов в Италии нам строго наказывал, обывателя не обижать!» — сердито крикнул от входа Козин, продолжавший удерживать обмякшую туркменку. «Суворов далеко, а наш атаман Платов сам не дурак пограбить!» — рассмеялся Муса, скручивая в рулон неплохой темно-вишневый ковер. «И где это, скажи на милость, ты обывателя разглядел?» Денщик подал мне хорошую мысль. Я наклонился над покойником и решил его обыскать. Халата на нем не было, только стеганный кафтан с бабским левым запахом, и в его поле что-то удалось нащупать. «Муса, дай-ка мне ножик». Денщик без разговоров протянул пычак, острое лезвие вспорола ткань. Из прорехи выпала бумага, покрытая арабскими письменами. Читать я по-арабски не умел, да и язык знал на троечку с минусом. Стандартный набор военного. Руки вверх, почем виноград, где водки купить, где прячутся ваши маджахеды, дайте воды попить, а то переночевать негде. А бумага-то важная. В кишлаке громотея в днем с огнем не сыщешь. Я другими глазами глянул на мертвого туркмена. Зря мы его прикончили. Что, если он не с поля боя сбежал, а наоборот, сюда прискакал из хивы? Нужно срочно узнать, что написано в послании. И не помешает туркменку допросить. Хотя бы узнаем, откуда взялся этот залетный, но немного мертвый посланник. Да уж, подкину я теперь задачку своим командирам. У казачьих полковников резко прибавилось забот и без меня. Они не понимали, что делать с освобожденными рабами, но зато сразу сообразили, что случившаяся в Куня-Ургенч лишь первая ласточка. Дальше будет только хуже. По слухам, в Хивинском ханстве десятки тысяч русских рабов. Как всех накормить? А заберем-ка мы у туркменов все их стада. Так будет справедливо, решили наши командиры без долгих многословных рассусолов. Опережая войско урусов, по долине Амударьи понеслась страшная весть, что северяне своей жестокостью и жадностью превосходят на голову емутов, что смерти и разрушение снова посетили древний Хорезм. Очень скоро родится поговорка «Там не вырастут деревья, где повадятся верблюды, там не будут жить богато, где появятся казаки». Раньше так говорили про туркменов. Теперь пришел их черед создавать грустное присловие.